Старый барон, не спеша, вглядывался в каждое лицо и иногда удостаивал коротким приветствием самых давних завсегдатаев, которые на протяжении многих лет доставляли ему это утреннее развлечение, принося к вратам его богатства все несчастья, какие только могут выпасть на долю человека и изуродовать его. Здесь было все. Наследственные болезни, пагубные неизладимые следы любви и распутной молодости, всяческие пороки, физическое уродство, лень и просто роковая неудачливость, иначе это и не назовешь. Барон любил смотреть на людское отребье, которое время медленно несло к всеобщей источной канаве смерти, это зрелище помогало ему сохранять чувство собственной значительности тебе повезло сказал он ребенку по моему нынче утром чтобы там ни говорил валентен собралось много народу жаннуэль еще сильнее вцепился в его накидку дедушка посмотри какой у нее нос пробормотал он подошла старуха в черной шелковой юбке волосы ее напоминали свалявшуюся паклю, а ноздри были разъедены настолько, что виднелась зеленоватая слизистая оболочка. Это был нос мертвеца, выротого из могилы. «Знаешь, она была в свое время очень красиво, сказал Зигфрид. «Она продавала цветы, заметив, что старуха с изъеденным носом Наклонилась к Жаннуэлю Нуэлю и широко улыбнулась мальчику. Он горделиво пояснил, это мой правнук, я учу его творить добро. Послушай, Жанна Эль, подай ей милостыню сам. И он вложил хлеб и монету в руки ребенка. Жанна Эль уже понял, что подавая милостыню, нужно улыбаться. Потом он поспешно вытер ладони о свои бархатные штанишки. Какой хорошенький прошамкова старуха и какой добрый. «Ты наш благодетель, барон, ты наш благодетель, да благословить тебя Господь!» Нищенко явно была любимицей старого барона. Он дал ей еще и талон благотворительного общества, предоставлявший возможность выпить чашку шоколада на другом конце Парижа. «А что твоя дочь? Есть от нее вести?» — спросил старый барон. «На панели шляется». «Все на панели шляется. Горе мое горькое!» — ответила старуха, удаляясь. Ее место заняло маленькое существо на кривых ножках с крошечным детским личиком. «Грешно смеяться, Жан-Ноэль!» сказал прадед. «Это карлица!» Но жан не думал смеяться. Он оглянулся, чтобы посмотреть, не пришла ли за ним мисс Мейбл. Старому барону казалось, что он изрек свое суждение в полголоса, но на самом деле он говорил так громко, что карлица услыхала его слова и, получив милостыню, не поблагодарила. Затем приблизился мужчина лет тридцати пяти худой, с лихорадочным блеском в глазах. Его протянутая рука дрожала. «Нет». «Тебе не дам, — сердито сказал барон. — Ты молод, можешь работать. В твои годы Пф, нечего побираться». И, наклонившись к жан -Наэлю он добавил, — нужно подавать милостыню только старикам. жан хотелось попросить, чтобы худому человеку все же подали милостыню, но страх мешал ему говорить. Худой человек плюнул на тротуар и, отходя, сказал, — старый мерзавец. Ни швейцар Валентен, застывший с корзинкой в руках, ни нищий, Ни жан -Нуэль, ни сам барон, никто и виду не подал, что услышал эти слова. Подошел странный субъект в облезлом парике, криво надетом на дряблый затылок, Держа в руке шляпу и сопровождая слова театральным жестом, он произнес «Господин барон». «Еще одним днем больше я имею честь быть вашим покорным слугой». Каждое утро он по-новому изъявлял свою благодарность барону и, несомненно, весь день придумывал для этого замысловатые выражения. Замыкая очередь, шла чита в лохмотьях. Мужчина был незрячим, он плелся, подняв лицо к небу. Женщина с кошелкой в руке едва волочила обутые в стоптанные туфли голые ноги со вздушимися венами. Они спорили. «Непременно скажи ему спасибо. Слышишь, я приказываю, — настаивал мужчина. — Нет, не скажу, — отвечала женщина. — Раз они это делают, значит, могут. Черт бы их всех побрал».